Глава вторая. Дорога резко вильнула влево, и через несколько минут появились первые дома какого-то придорожного поселка. Притормозив у обочины, сверилась с картой в своем телефоне и с облегчением выдохнула, понимая, что наконец-то выбралась на дорогу, ведущую в город, и очень скоро буду дома. В эти выходные я и Матвей, с которым мы уже встречались полгода, решили смотаться на старую дачу моих родителей. Во-первых, нужно было посмотреть, как там дела, и привести территорию вокруг в порядок. а во-вторых, отвести часть вещей, которые по той или иной причине стали мне не нужны, а дома занимали немало места. Уже было куплено мясо, уголь и все необходимое к шашлыку, когда Матвей внезапно сообщил, что его вызывают на работу. Было обидно до слез, я даже хотела отменить поездку, но он уговорил меня не менять планы и пообещал, что будет ждать и скучать. Поэтому пятничным вечером я отправилась на дачу. Меня встретила неуютная, неухоженная заросшая территория и старенький покосившийся деревенский домик. Поэтому сегодняшнее утро началось с бурной деятельности. Я попросила соседа скосить траву, сама убрала мусор, накопившийся с зимы, прибралась в доме, вытерла пыль и помыла полы, а потом поняла, что не хочу проводить выходные в одиночестве. И я решила сделать любимому сюрприз и поехала домой. Но по дороге совершенно случайно свернула не туда и заплутала. Битый час ездила по каким-то лесам и полям, пока наконец-то не выбралась на нормальную дорогу, которая привела меня в этот посёлок. Чтобы удостовериться в правильности своего пути, вышла из машины и, прихватив кошелёк, направилась к небольшому рынку, представляющему несколько железных лотков. Местные тут же оживились, стали наперебой предлагать мне молодую картошку, зелень, редиску, какие-то прошлогодние соленья в банках, творог, молоко, яйца и ещё много чего, чем богаты жители деревень. «Девушка, «Купи зелень!» Какой-то невысокий старичок, от которого за версту пахло табаком, протянул мне пучок петрушки. «Только час назад с грядки. Свежая, молодая. А знаешь, сколько в ней витаминов? Купи, не пожалеешь!» Пожилой мужчина был весьма убедителен, и я купил у него не только зелень, но еще и редиску, ведерко молодой картошки, а еще несколько молоденьких парниковых огурчиков, если честно, по бешеной цене. «На рынке и то дешевле». Но уж очень захотелось свежего ароматного салата. А вот от предложения купить творога или сметаны я отказалась. Сегодня было весьма жарко, и качество молочных продуктов, находившихся без холодильника, вызывало у меня большие сомнения. Да и потом, неизвестно кто и как их делал. Если честно, по этому вопросу я была весьма брезглива и предпочитала исключительно продукцию супермаркетов. «Дедушка, скажите, по этой дороге я до города доеду?» «Милая, нет». Покачал он головой. «Проедешь поселок, поворачивай направо. Езжай до дорожного указателя, а там разберешься». «Спасибо». Поблагодарила я мужчину и поспешила к машине. Но тут мой взгляд зацепился за прилавок со свежим мясом. Нарубленная домашняя свинина выглядела весьма аппетитной, и я решила прикупить грудинки, подумав о том, что приготовлю сегодня вкусный ужин. Запеченные ребра, отварная картошка и свежий салат. Улыбаясь сама себе, быстро направилась к машине. Матвей. Никогда я подумать не могла, что бывают такие мужчины. Он был добрым, надежным, весьма компанейским и очень быстро в компании моих друзей стал своим. Даже подумать не могла, что шуточное гадание может оказаться правдой. Но ведь именно с того момента моя жизнь круто изменилась. Если честно, я думала, что Матвей предложит мне переехать к нему в квартиру. Но он этого не сделал. А потом случайно как-то обмолвился, что под одной крышей будет жить только со своей законной супругой. Именно тогда я подумала о том, что он порядочный человек, и теперь, как полагается, ждала от него предложения руки и сердца, потому что другого мужчину рядом с собой просто не представляла. Дорога до города прошла быстро и легко. Старичок довольно подробно рассказал, где вовремя повернуть, и когда я добралась до указателя, оказалось, невольно сделав круг, каким-то образом сократила свой путь. Припарковав машину на привычном месте у подъезда дома Матвея, я достала телефон и набрала его номер. Но абонент был недоступен. несмотря на довольно позднее время. «Видимо, еще на работе», — решила я, окидывая взглядом темные окна его квартиры и, прихватив покупки, направилась к подъезду. Несколько дней назад Матвей забыл у меня свои ключи, которые я так и не вернула, зато сейчас они мне очень пригодились. Устрою любимому сюрприз. Приедет с работы, а у него вкусный ужин, холодное вино и я. Поднявшись на нужный этаж, открыла дверь ключом и вошла в прихожую. Поставив пакет на тумбочку, первое, на что обратила внимание, Женские туфли. В глубине квартиры послышался шорох. Сердце болезненно сжалось в предчувствии неминуемой беды. Но уйти уже я не смогла. В гостиной, окна которые как раз выходили на сторону парковки, было темно. А вот в спальне приглушенно горел свет. Оттуда слышались голоса, странные звуки и женский смех. Я осторожно подкралась к двери и легонько толкнула ее. Повсюду были разбросаны вещи. Шелковое покрывало, купленное мной в подарок, Небрежно смятая валялась на полу. На прикроватной тумбочке стояла открытая бутылка шампанского и два фужера. Матвей по-королевски развалился на кровати, прижимая к себе брюнетку, которая, положив ему голову на грудь, что-то рассказывала. «А вечер перестаёт быть томным», — громко произнесла я, стараясь держать набежавшие слёзы. «Лера?» — Матвей подскочил. «Что ты тут делаешь?» «Мимо проходила», — горько ответила я, швыряя в него ключи. «Вот». «Ты забыл случайно. Решила вернуть». Бросив взгляд на перепуганную соперницу, Криво усмехнулась. Девушка вздрогнула и еще сильнее стала закутываться в простыню, пока человек, которого я любила, натягивал белье. Они оба сейчас были такими жалкими. «Счастливо оставаться!» — махнула рукой и направилась к входной двери. «Лера! Лера, подожди!» Он догнал меня в коридоре и схватил за руку. «Это не то, что ты подумала!» «Да...» — приподняла брови. «Интересно, а что тут еще можно подумать, когда двое взрослых людей, мужчины и женщина, в обнаженном виде находятся в кровати?» «Прекрати язвить!» Матвей нервно провел рукой по коротким волосам. «Я тебе сейчас все объясню». «Не надо! Все и так понятно! Тебе меня одной мало, и ты выпроводил меня подальше, а сам привел другую женщину к себе в квартиру. Решил завести гарем, не понимая только одного?» Посмотрела в его глаза. «Если я тебя не устраивала...» «Зачем ты сам предложил нам встречаться?» «Зачем?» «Да потому что с одними гуляют, а на других женится Ты идеально подходишь на роль спутницы жизни и матери моих детей. А она...» Он ткнул пальцем в сторону спальни. «Лишь развлечение на один вечер». «Ах ты сволочь!» Взвизгнула брюнетка, как раз выскочив из комнаты полностью одетая. «Гад!» Раздалась звонкая пощечина, а затем и хлопок двери. «Твое развлечение убежало!» Сдерживая слезы, прокомментировала я. «Ну и мне пора». «Лера, подожди! Я люблю тебя, поверь! Клянусь, этого больше никогда не повторится!» «Никогда не повторится, потому что я не допущу этого!» «Никогда, слышишь, Матвей? Больше никогда мне не звони! Забудь о моем существовании! Вычеркни из своей жизни раз и навсегда! И не смей мне больше показываться на глаза!» Решительно произнесла я и направилась к двери. «Я никуда не пущу тебя!» Матвей преградил мне дорогу. «Лера, прости! Выходи за меня замуж!» «Ищи себе другую идеальную кандидатуру на роль дуры, которая будет верно ждать тебя дома и рожать детей, пока ты будешь вот так развлекаться». «Лера! Ненавижу!» Оттолкнув Матвея, быстрым шагом направилась к двери. По дороге в спешке я задела пакет, и он упал. Картошка рассыпалась по полу. От злости пнула одну и выбежала в подъезд, с силой хлопнув входной дверью. «Лера! Валерия!» Понимая, что Матвей может выскочить за мной, бросилась бежать по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Оказавшись на парковке, трясущимися руками открыла машину и завела мотор. Мобильный телефон трезвонил без остановки, но я, выключив звук, не обращала на вибрирующий аппарат никакого внимания. Усевшись на диван, завернулась в плед и, плача над своим разбитым сердцем, пила красное вино прямо из бутылки, размазывая слезы по лицу. На душе было так паршиво, гадко и противно, что хотелось волком завыть. Я чувствовала себя омерзительно. «Будто меня вывалили в грязи. Матвей». Он вонзил кинжал мне в спину. И как пережить этот удар, я просто не представляла. Сил ни на что не было. Жить не хотелось. В дверь раздался звонок. Затем еще один и один. Потом начали стучать, и послышался мужской голос. «Лера, я знаю, что ты дома. Открой. Нам надо поговорить». Он опять нажал на звонок, и квартиру наполнила трель. От этого звука, как и от его голоса, хотелось убежать, спрятаться, скрыться. Сделав глоток вина, поставила бутылку на журнальный столик и направилась в ванную. Плотно закрыв дверь, включила душ и стала под воду. на некоторое время все звуки исчезли. Когда я вышла из ванны, в подъезде стояла тишина. Видимо, Матвей наконец-то понял тщетность своих попыток и ушел. На носочках подкрылась к входной двери и заглянула в глазок. Увидев, что лестничная клетка пуста, с облегчением выдохнула. Предательство Матвея оказалось большой неожиданностью, к которой я не была готова. Да и разве можно к такому подготовиться? И что теперь делать, не знала. Хотя почему? Надо вычеркнуть мерзавца из своего сердца и из своей жизни и просто жить дальше. Но как это сделать, я не представляла. Автоматически потянулась к вину. Хотелось напиться и забыться. К своему сожалению, поняла, что она почти пуста. Бросила взгляд на часы. До закрытия ближайшего магазина час. В принципе, я успела бы высушить волосы феном и сбегать, но было так лень. А потом, подойдя к окну, сразу увидела машину Матвея. Значит, он не уехал. Решил дождаться, когда я вернусь домой. И тут я так порадовалась шторам, купленным совсем недавно, которые оказались настолько плотными, что не пропускали свет ночных ламп. И с улицы было непонятно, есть кто в квартире или нет. Взяв в руки телефон, набрала номер доставки. Заказав пиццу, суши и две бутылки вина, которые мне любезно согласились привести, Понимая, что курьера может перехватить Матвей, специально назвала номер соседской квартиры, прекрасно зная, что она пустует. А потом открыла СМС-сообщение. Чего только Матвей не писал. Как только не извинялся. Но его слова меня больше не трогали. Я точно знала, что никогда не забуду сегодняшний день. И уж тем более не смогу его простить. Обратной дороги не существует. И тут телефон в моих руках завибрировал. Сначала решила не брать трубку. а потом увидела, что это звонок от подруги. Немного подумав, ответила. «Да». «Лерка, ты где? Что случилось? Матвей мне весь телефон оборвал. Тебя разыскивает», — послышался взволнованный голос подруги. «А он не сказал?» Ехидно поинтересовалась я. «Нет. Но я сразу догадалась, что этот гад что-то натворил. Что он сделал?» «Он изменил мне». всхлипнула я, и глаза вновь наполнились слезами. «В смысле?» И я рассказала подруге, как сегодня неожиданно вернулась домой и кого увидела в кровати своего парня. Затем Лялька, не стесняясь в выражениях, минут пять спинала Матвея на все лады, а когда выдохлась, подвела свои сумбурные ругательства к одному знаменателю — Матвей-гад. «Лерка, а ты сейчас где? Может, к нам приедешь? Мы тебя с Олегом в обиду не дадим?» Улыбнулась сквозь слезы. Лялька и Олег недавно стали жить вместе, и дело все шло к свадьбе. И я очень надеялась, что ее любимый человек будет с ней честен и никогда не предаст. «Я дома. Просто не открыла Матвея дверь. Не хочу его больше видеть. Пусть думает, что хочет». «Это правильно», — поддержала меня подруга. «Ты там держись. Завтра утром я к тебе приеду. Позвоню трижды, чтобы ты знала, что это я. Смотри, чтобы никто к тебе на хвост не сел». Сразу предупредила Ляльку. Отступать он не намерен. А разговаривать с ним у меня нет никаких сил. Да и желания тоже. «Да пусть только попробует. Да я ему устрою!» На этой ноте я и попрощалась с подругой. И как раз услышала шум в подъезде. У соседей звонок не работал давным-давно, и курьер стал тарабанить. Убедившись через глазок, что паренек один, приоткрыла дверь. «Вы заказ привезли?» «Да», — кивнул он. «Так это мой. Видимо, оператор неправильно номер квартиры записал». Рассчитавшись, забрала свой заказ и плотно закрыла дверь. А потом полночи пила вино, ела безумно вредную еду, То плакала, то злилась, и спать легла уже под утро. Разбудил меня громкий стук, разлетевшийся по квартире. «Матвей, все никак не угомонится!» Со злостью подумала я, переворачиваясь на другой бок и натягивая одеяло на голову. Затем завибрировал телефон, который я и вовсе спрятала под подушку. Стук стал настойчивее, а потом я услышала вопль ляльки. «Лера! Это я! Лера!» Подскочив на постели бросилась к входной двери. «Да...» — лялька окинула меня скептическим взглядом, когда вошла в квартиру. «Выглядишь отвратительно». «Спасибо на добром слове», — пробормотала я и направилась в постель. Вновь укрывшись одеялом, закрыла глаза. «М-м-м, суши!» — послышался голос ляльки. «О, пицца!» «Ну, что сказать? Как хорошо, что я по дороге заглянула в магазин. Лялька, вставай!» «Отстань!» — пробормотала в ответ. «Вставай!» Самым наглым образом одеяло с меня сдернули. «Так, живо в душ и приводи себя в порядок. А пока накрою стол. Надо же нам отметить твою новую жизнь». «Дай поспать», — захныкала в ответ. «Марш в душ!» Зная настойчивость ляльки, мне ничего не оставалось, как подняться и, приклиная все на свете, потопать в ванную комнату. Водные процедуры явно пошли мне на пользу. Я окончательно проснулась и взбодрилась. Даже настроение стало лучше. А еще пришло твердое осознание, что Матвей не мой человек и никогда им не был. А зацепилась я за него именно из-за того новогоднего гадания. Суженый. Усмехнулась. Человек сам кузнец своего счастья. Как захочу, так и будет. На этой позитивной ноте я направилась к подружке. Лялька успела проветрить комнату, заправить мою постель, а еще приготовить царский завтрак. Мясная и сырная нарезка, бутерброды с икрой, фрукты, вчерашние суши и пицца. А самое главное — холодное шампанское. Ну наконец-то. Улыбнулась она и тут же открыла бутылку, наполняя бокалы. «Ля-ля, раннее утро!» Я выразительно посмотрела на нее. «Да-да», — засмеялась она. «Я в курсе, кто по утрам пьет шампанское. Будем считать, что мы аристократы. Ну а потом? Ты на часы смотрела? Уже ближе к обеду». Автоматически схватила свой телефон, чтобы посмотреть время, и увидела 148 сообщений. «Ненормальный», — отбросила гаджет в сторону. «Матвей? Ну а кто же? Не хочу о нем говорить». «И правда, давай не будем о плохом». «За нас?» — лялька подняла бокал. «За нас!» — поддержала я ее тост. Бутылка шампанского закончилась очень быстро. И, как оказалось, подруга позаботилась о нас заранее и сразу купила две. Мы включили какую-то музыку. Задушевный разговор был в самом разгаре, когда раздался дверной звонок. «Ну и кого там черти принесли?» — вздохнула лялька. «А ты не догадываешься?» — усмехнулась в ответ. «Не обращай внимания. Подрезвонит и уйдет». Но Матвей был очень настойчив. Он то звонил, то стучал и требовал, чтобы я немедленно открыла. Вскоре стало понятно, что еще немного, и здесь соберутся жильцы всего подъезда, а там и до полиции недалеко. Вздохнув, посильнее закуталась в тонкий шелковый пеньюар и направилась к входной двери. Распахнув ее, задала один единственный вопрос. «Что тебе надо?» «Лера, давай поговорим. Я хочу все тебе объяснить». «Говори». Равнодушно пожала плечами «Объясняй? Я войду». На лестнице появился сосед с этажа выше, который сделал вид, что выносит мусор. Я вздохнула. «Проходи». Как только мы оказались в квартире, Матвей протянул мне букет белоснежных роз. «Это тебе». «Спасибо». Положила его на тумбочку. Честно, безумно хотелось отклистать его этим веником. А потом я подумала, что цветы же ни в чем не виноваты. «Лера». Он шагнул ко мне. «Лерочка». Но я выставила вперед руку. «Не смей подходить. Говори, что хотел, и проваливай». прости меня «Я знаю, у меня нет оправдания, так вышло». «Это все?» — сухо уточнила я. «Не будь такой бессердечный. Прости. Все мы совершаем ошибки». Он шагнул ко мне и, обхватил ладонями мое лицо, уткнулся лбом в мой лоб. «Прости, дурака. Больше этого не повторится, любимая». «Не могу», — тихо ответила я, чувствую, как по щеке катится слезинка. «Никогда не смогу не забыть, не простить. Матвей, все разрушено. И битую чашку не склеить. Пойми, и не мучай больше ни себя, ни меня. «Я не отступлюсь», — настойчиво повторил мужчина и внезапно поцеловал. «С ума сошел!» Стало так противно, что я невольно провела тыльной стороной руки по губам. «Уходи! Уходи!» Вытолкав его за дверь, опустилась на пол и разрыдалась. «Лерочка!» Лялька села рядом и прижала меня к себе. «Бедная ты моя! Но это надо просто пережить. Я знаю, как тебе сейчас больно, но все, что не делается, все к лучшему. Рана заживет, надо только время». «Что делать?» «Он же сюда каждый день ходить будет!» Сквозь слезы спросила я. «Видеть не могу его. Хочу забыть раз и навсегда». «Хочешь, поживи у меня, или давай снимем тебе квартиру?» Внезапно предложила подруга. «Тогда он начнется таскаться ко мне на работу. Этого только не хватало». Лялька задумалась, а потом поинтересовалась. «А ты давно в отпуске была?» «Давно», — непонимающе ответила я, всхлипывая. «Тебе надо уехать из города. Возьми отпуск и вперед к морю, к белому песочку и жгучим иностранцам». «Если что, денег тебе займу. Когда сможешь, так и отдашь». «Нет», — покачала головой. «Поеду на дачу. Там свежий воздух, лес и замечательная природа». «А Матвей?» «А он не знает, где она находится. Ни разу там не был. Главное, ты не проболтайся». «Я могила». «За квартирой присматривай. Когда вернусь, не знаю. Мне нужно прийти в себя, собраться с мыслями и решить, как жить дальше». «Вот ключи». Мы ещё немного посидели, и лялька уехала домой. А я стала собирать вещи». А на следующий день с утра пораньше я была у начальницы, которая, выслушав мои невнятные объяснения, укоризненно покачала головой, но заявление подписала. И уже вечером я мчалась в старенький дачный домик, где прошло мое счастливое детство.